С той стороне мы не вопль гениальничения, Все дозволено. Мы не призыв к ножевой расправе. Мы просто не ждем фельдфебельского вольно, Чтоб спину искусства размять, расправить. Горцуют скелеты всемирного Рима на спинах наших. В могилах малоим. Так что ж удивляться, Что непримиримо Мы мир обложили Сплошным долоим. Характер различен. За целость Венеры Готовы щадить веков Комарилью. Вселенский пожар Размочалил нервы Орете пожарных, Горит Мурильо, А мы — Не корнеля с каким-то росином, Отца, предложи на старье меняться, Мы и его обольем керосином, И в улицу пустим для иллюминаций. Бабушка с дедушкой, папа да мама, Чинопочитание проклятого тина, Лочуги рушим, возносим до да мамы, А вы нас ловить арканом картинок. Мы. Не подносим готово на блюде Хлебайте сладкое с чайной ложечкой. Клич футуриста были блюди, искусство приложится. В рядах футуристов пусто, футуристов возраст призыв, изрубленные как капуста. Мы воин революции призы, но мы не зовем обывателей гроба у пьяной. В кровавом пунше земли, смотрите, Взбухает утроба, рядами выходят юноши, Идите под ноги, топчите ими, Мы бросим себя и свои творения, Мы смерть зовем, рожденье во имя, Во имя бега, паренья, ренья, Когда ж прорвемся сквозь заставы, и праздник будет за болью боя, Мы все украшения расставить заставим. Любите любое. 1918 год.